За и против. Оставшийся путь до набережной они проделали довольно быстро. Несколько стычек с тварями надолго их не задержали. Да и таких массовых сшибок больше не было. А с двойками и тройками любителей человечины группа разбиралась практически без остановок. Участвовать всем необходимости не было, чему, естественно, была рада женская часть их коллектива и часть от части мужской. Зато Олег, Андрей и Сергей прокачивали владение арбалетами, что называлось от Вольного. Периодически к ним присоединялся только Тимофей, да и то только тогда, когда нападение происходило в контролируемом им секторе. Но Смирнов ожидал большего скопления монстров. И, если честно, был искренне рад тому, что его ожидания пока не оправдались. Даже обитель местных представителей власти, попасть в которую утром стремился Олег, приятно удивило. Ожидаемого ажиотажа монстров там не случилось». Единственным объяснением такой малочисленности Олег посчитал то, что изменения начали происходить рано утром, и большая часть населения осталась болеть дома. А потом не все еще смогли выбраться. Других мыслей по этому поводу у него не было. За этот довод говорило и маленькое количество аварий на дорогах. Не было обильных пробок и заторов, которые обязательно должны были создать люди, собравшиеся покинуть город. Не было паники и погромов, не было пожаров и взрывов. Хотя, если разобраться, Смирнов не совсем понимал, что может гореть и взрываться. Без электричества вся механика встала. Нет электричества, нет замыкания. А это самый необходимый источник возгорания. Нет газа, нет горючей смеси. Нет горючей смеси, нет детонации. Ну, разве что где-то автоматически включились аварийные генераторы. Но какова вероятность того, что выйдет из строя проводка, и что поврежденный элемент окажется в зоне возгорания? Особенно учитывая усиливающийся контроль со стороны МЧС. Да и собственники имущества себе не враги. Такие вещи априори прячутся в специальных коробах и рукавах. Были еще спички, которые детям совсем не игрушка, как и психам. Но их все надо найти. После того, как львиная часть населения начала использовать электророзжиг, этот товар практически исчез с полок магазинов. В общем, особо неоткуда было взяться пожаром и взрывом. Их в поле зрения не было. За то время, как они покинули охотничий магазин, лишь несколько раз вдалеке слышались разрозненные одиночные выстрелы. В кого стреляли, гадать не нужно было. Кто стрелял? Да поди теперь уж никто. В общем, особого кипиша, связанного с такой неожиданной метаморфозой, не наблюдалось. И это нервировало. — Может, ты ошибся? — пролетело в голове Олега, но тут же легло обратно. — Хрен там. — Что там мудрость народная глаголит? Ага. Затишье оно как раз перед самой жестью и бывает. Под прикрытием кустов и деревьев они двигались вдоль набережной до самого ее начала или конца. Это смотря с какой стороны посмотреть. Добрались до спуска к лодочной станции. Глухо заурчав из-за сторожки выбрался дедок в старом камуфляже. Уже почти буднично схлопотал стрелу и улегся отдохнуть прямо там же, на песочке. «Куда дальше, Сусанин? Туда?» — просил Андрей, обращаясь к коллегу и махнув в сторону реки. — Там на удалении метров в восьмистах от берега виднелся небольшой остров. Смирнов утвердительно кивнул, изучая содержимое берега в бинокль. — А если там тоже эти? — Если они там есть, то их гораздо меньше, чем здесь. — Это да, — согласился бывший охранник. — Только вот какой вопрос. Что мы там жрать будем и пить? Сушняк, как с глубокого перепоя, долбит. «Флягу в магазине наполнял, пустая уже!» В подтверждении своих слов он демонстративно потряс своей флягой, болтавшейся на поясе. Почти все подтвердили жалобу на недостаток воды и жажду. Смирнов сам страдал от нее, и его фляжка также была почти пустой. Снова начала болеть голова, это было плохо. «Так супермаркет через дорогу, метров триста всего!» Андрей указал почти перпендикулярной реке направление. «Может, мы метнемся по-быстрому, затаримся?» В нем еще аптека была. Девчонку нормально перевязать нужно. За нами вроде никто не увязался. Да и место не очень оживленное, нормально должно управиться. Смутное чувство беспокойства до этого ненавязчиво, преследовавшее Смирнова, существенно усилилось, но он все еще не понимал, с чем оно связано. С продовольствием действительно нужно было что-то делать. Если воды море, ну как море, целая река, кипяти и пей. Невкусно, но жить можно. А вот песок с травой особо не пожуешь. Рыба? Ну, пойди поймай. Да и много ли на рыбном рационе профункционируешь. Короче, трэш полный. Да и жажда, чтоб ее. Нет, недостатка воды она, но решить задачу нечем пока нечем. Делаем так: Тимофей, Вадим Николай, Максим и две девушки остаются тут. Нам нужны лодки, минимум три, с веслами, а лучше еще и с моторами. Парни разбиваются по парам и промышляют средства передвижения. Посмотрите, ключи от боксов в сторожке или замки сломайте. Особо не церемойтесь. Главное – скорость и результат. Лодки должны быть к нашему возвращению. Девушки на берег. Все вещи туда же. Будут лодки – сразу грузитесь. Денис, вон на ту площадку. Наблюдаешь за окрестностями и за нами в полглаза приглядываешь. Если что, отходите от берега метров на 100 Они воду не любят. Он обернулся к остальным. «Остальные идут на закупки. Снимайте рюкзаки. С собой только оружие и боекомплект». До супермаркета добрались без происшествий. Несмотря на все возражения, с ними отправились Юля и Аня. Юля вообще от Андрея практически не отходила. А еще мотивировка «Я медсестра и знаю, что нужно брать в аптеке» устранила последние сомнения. А вот решению Ани Олег удивился. «Просто бросила. Я с вами». И пошла следом. Со способом проникновения в магазин особо мудрить не стали. Просто высадили булыжником стекло и топориками позбивали осколки. Благо решеток за стеклом не оказалось. Расположение магазина в месте отдыха граждан и предположительно низкого уровня криминала таких мер защиты не предполагало. Сигнализация теперь безжизненная. Вот и все средства защиты. Это и сыграло в пользу такого простого решения. Собственно, через окно по очереди и проникли в обитель продуктового рая, Зуд беспокойства не только не ослабевал, но и усиливался. Сергея Олег в магазин не пустил и отправил на перекресток. Из-за угла посматривать в обе стороны дороги и на улицу, поднимающуюся вверх, в город. Сергей, конечно, мог пригодиться внутри, хотя бы только потому, что мог унести больше. Но Олег не был уверен, что Анна сможет справиться с тварями, если те появятся. С указанием брать в первую очередь то, что не портится из категории консервов и сухарей, разбежались по залу. Андрей, получивший персональное указание затариться коньяком и водкой, довольно оскалился и исчез в местном царстве Бахуса. Юля побежала к аптеке с задачей выгрести весь перевязочный материал, который попадется под руки. Олег, прихватив пару бутылочек уксусной эссенции и, сыпав в пакет приличную порцию различных специй, двинулся к отделу бакалей. На разграбление он отвел не больше пяти минут. Накидав под руку, что попалось, они сделали первую ходку, отнеся к реке награбленной. Возвращаться в магазин совсем не хотелось, что-то давило. Но тут дало себе знать хомяк. Жадно крича «нужно еще это и это», и тут же добавляя, что еще что-то забыли. Товарищи хомяка поддержали и решились бегать еще раз. На этот раз в тайминг они не уложились, расслабились, увлеклись. Поэтому, когда в оконном проеме показался Сергей, они еще складывали продукты в неприподъемные пакеты. «Там толпа! Сверху прет! Давайте бегом отсюда!» проорал бывший директор магазина, глядя, как нагруженный народ медленно ползет в сторону проема. «Быстрее, мать вашу!» Побросав часть продуктов до объема, позволяющего более-менее прилично передвигаться, выскочили на улицу. Не став тратить время на выяснение, кто бежит и зачем, припустили к лодочной станции. Когда до нее оставалось около 200 метров, из-за угла магазина вывалилась толпа тварей. Толпа огромная, по тысячу, а то и несколько. И двигались они далеко не так, как раньше. Они неслись, как олени. Вырвавшись из берегов узкой улицы, толпа разлилась в разные стороны. Основная масса повернула влево и продолжала бежать по дороге, идущей параллельно набережной. Им было абсолютно инертно на улепетывающую перпендикулярно их курсу группу людишек, увешанных пакетами и оружием, как новогодние елки. Складывалось впечатление, что твари сами уносили ноги. Оглянувшись, Олег заметил в толпе несколько выделяющихся фигур. Вроде бы тоже люди, но какие-то другие. По габаритам они были, если и побольше обычных людей, то не сильно, хотя и заметно. Однако выделяло их не это. Выделяло их то, что большая их часть была без одежды или с драными остатками таковой на телах. С сероватым оттенком кожи, ногами, от которых слюной зайдут велосипедисты в купе с бодибилдерами, мощными и сильно развитыми, Грудная клетка, начавшая обтягиваться приличным мышечным каркасом. Непропорциональные строения сразу бросались в глаза. Морды, и лицами такое назвать уже язык не поворачивался, с ненормально увеличивающимися челюстями. На голове еще топорщились значительные остатки волосяного покрова. На затылке большой нарост размером с кулак здорового мужика. Вот это уже противник посерьезней. Они в буквальном смысле рассекали поток тех, кто еще недавно был обычным жителем этого города. И их конечности походя откидывали не успевших убраться с пути тварей гражданской наружности, демонстрируя значительное силовое превосходство. И таких набегало все больше и больше. Конца и края им видно не было. Одна из этих тварей заметила беглецов и рванула в их сторону. За ней изменили направление еще несколько десятков. Действительно поздно. Бесследно растаяла мысль попробовать снять первую по-тихому. Олег бросил свой пакет и, крикнув, велел также поступить остальным, если кто-то не сможет ускориться. Бежать и прыгать в лодке, всем, кроме Сергея, бежавшего налегке. Серега к бою! И увидев, что тот хватается за арбалет, добавил: Карабин! Тихорица поздно! Выбивай тех, что без одежды! На остальные патроны не переводи! Они к нам не сунутся! И тут же, припав на колено, вскинул Ментовский АКСУ. Он никогда не был в горячих точках, но стрелять его учили. Учили совсем неплохо. Автомат Олега выдал короткую очередь, не промазал. Но разочарование не заставило себя ждать. Тварь покатилась по газонной траве, зарылась в кустах и затихла. Но только после третьей выпущенной очереди. Мелковат калибр, мелковат. Неоправданный расход боезапаса. Олег попятился назад, облегченно отмечая, что выстрелы прибавили прыть его убегающим товарищам. Словно второе дыхание открылось. Остальные, голые, наоборот, ускорились. Сергей тоже выстрелил, сместился за спину Смирнова. еще одна тварь поспешила обняться с травой. А вот и преимущество девятки. С развороченной башкой особо не побегаешь, даже если ты тварь. В стрельбе Сергей точно новичком не был, что неудивительно. Быть директором оружейного магазина и не быть охотником, наверное, нонсенс. Быть охотником и не уметь стрелять — нонсенс в квадрате. Так, чередуясь, они добрались за площадки с лестницей к станции, на которой до недавнего времени дежурил Денис, но Дениса там уже не было. Количество тварей, решивших полежать на газоне, увеличилось еще на три. Сергей тоже уже бежал по лестнице к лодкам, перепрыгивая ступени. Магазин АКСУ опустел. Ну да, стрелять учили и даже при перебежках, но там и тут, как говорится, две большие разницы. Не все вылетевшие из ствола попало в цели. Не все попавшее причинило непоправимый вред тварям, увы. Олег краем глаза заметил, что на воде болтаются три металлических лодки. На веслах кто-то уже сидел. С задачей парни справились. По минимуму или по максимуму война план покажет. Их маленький мародерский отряд уже начал грузиться в лодки. Практически никто ничего не бросил. Это радовало. И эта радость могла оказаться последней в его жизни. Ибо не нужно смотреть туда, куда не нужно. Даже сменить автомат на карабин не успел. Появившаяся, казалось, из ниоткуда тварь, значительно превосходящая предыдущих товарок, была еще и гораздо стремительней. И вообще, это был еще тот монстр. С непропорционально перекошенной фигурой и буграми мышц обожравшегося стероидов бодибилдера, с канатами выпирающих сухожилий под сморщенной серой кожей, под два метра ростом и массой килограмм под 200 а то и больше. Звериный взгляд из-под покатого лба — Сильно гипертрофированный жевательный аппарат с крупными острыми зубами приветливо оскалился Олегу. В лицо пахнуло смрадом даже с такой дистанции. Тварь сделала выпад и махнула лапой размером с хорошее бревно. Смирнов едва успел уклониться от росчерка огромных плоских когтей на узловатых пальцах. Однако один из них все же оставил кровавую борозду на его скуле. А вот от возвратного удара избежать уже не смог. Лопата и огромной ладони его просто смело с площадки, а кипушинку, несмотря на выставленные для блока оружие. Броня более-менее прилично распределила приложенные к ней усилия по своей поверхности, сохранив ребра от повреждений. Очень хотелось бы сказать, что сконцентрировался, группировался, как учили когда-то в дзюдо и в рукопашке, но нет. Его фееричный полет скорее подходил под ситуацию из анекдота. Летит, кричит, когтями машет. И летел. И еще как летел. Даже обогнал успевшего спуститься до половины лестницы Сергея. И когтями махал, и не только ими. Не кричал только. Тупо нечем было. Удар напрочь выбил весь воздух из легких, а назад он ни под каким предлогом заходить не хотел. В том, что приземлился более-менее удачно, ничего не переломав, виновата была исключительно случайность или дикое везение. Пропахав пятками песок, он все же прилично приложился спиной. Еще не успевший толком проникнуть в легкий кислород, вышибло обратно. В глазах помутнело. Судорожно хватая ртом воздух, Олег старался нашарить карабин. За автомат хвататься бесполезно, пустой он. Да и после удара по нему когтистые лапы, скорее всего, нерабочий уже. К тому же еще и поди, найди его. От удара ремень лопнул, и оружие исчезло из поля зрения. Нашарил карабин. все же трехточечный ремень весьма и весьма хорошая приспособа, но сразу понял, что это уже не вариант. Стрелять из творения тульских оружейников он не решился бы даже под страхом смерти, хотя под ним сейчас и находился. Ствол был забит песком. Шах и мат. Сергей среагировал на пролетевшего мимо Смирнова более чем адекватно. Он развернулся и, вжавшись в перила, всадил в подобравшегося для прыжка монстра три пули. Одну за другой. Хватило бы и двух, поскольку вторая оставила небольшую дырочку аккуратно между глаз твари. Похоже, тварь произвела на Сергея некое неизгладимое впечатление, что сразу остановиться он не смог. Монстр покатился по лестнице и застрял между перилами, создав хоть и небольшое, но все же препятствие для преследователей. Сергей подбежал к Олегу и, дернув за петлю на бронежилете, помог подняться. Того шатало, но поднялся и побежал. Потому как прямо с набережной вниз прыгнула еще одна такая же тварь. Еще тройка голых выскочила на лестницу, и, перебравшись через труп убитого собрата, запрыгала по ступеням. Над перилами набережной появилось еще полтора десятка голов. Обложили, как на охоте. Люди кинулись к лодке, отошедшей от берега метров на десять. Две других успели отойти еще дальше. Монстр бросился на перерез. Карабин Сергея выдал вместо выстрела щелчок. В суматохе не проконтролировал расход боеприпаса. Олег выхватил иш, набегу опустошая в монстра обойму. Он даже попал. Даже три раза из восьми. Но тварь никак на это не прореагировала. Слабоват бы и для такой туши. Если только неимоверная удача поцеловала бы Смирнова прямо в лоб и направила пулю непосредственно в мозг твари, вот это было бы чудо. Но эта девушка и так сегодня обласкала его своим вниманием. И, наверное, устала. Чудо не произошло. С лодки раздался еще один выстрел. Стреляли явно из чего-то мощного. На этот раз монстра проняло. Он запнулся и, потеряв равновесие, завалился на песок. Олег не видел, как тварь скочила снова. Он видел, как наваливается на весло Андрей, стараясь дать разгон лодке. Как Сергей уже по грудь в воде тянет руки к борту. Видел, как Тимофей, перезарядивший свое шайтан-ружье, снова вскидывает его к плечу. Рванулся, что было сил, продавливая телом в так не кстати оказавшуюся плотную водную стену. Последнее, что заметил, перекошенное лицо Андрея а потом был удар в спину и погружение в воду. Сверху донесся приглушенный водой звук выстрела. На Олега навалилось что-то тяжелое, прижимая его ко дну. Оружие и жилет тоже всплытию далеко не способствовали. Многострадальные легкие срочно требовали кислорода, и в голове яростно загремели барабаны. Смирно, что было сил, отпихнуло от себя массивное тело. Тело не сопротивлялось, что ужасно обрадовало. Но и исчезать не торопилось. Олег кое-как все же освободился от навязчивой туши и оттолкнулся ногами от дна. Из воды он вылетел, словно пробка, всего в каких-то трех метрах от лодки. Уже через пару остервенелых взмахов рук он намертво вцепился в ее борт. Лодка быстро отходила от берега, на который высыпали и высыпали новые твари. Забежав в грудь по воду, они останавливались и обиженно урчали вслед уплывающей еде. Смирнову помогли забраться в лодку, Он все еще пытался отдышаться, поэтому счастливая улыбка на его лице выглядела как-то неестественно. Блин, а что тут вообще естественно? Это что было? Возбужденно спросил Андрей. Если бы Тим этой фигне в башку и своей гаубицы не влепил, то нас всех посетил бы определенный пушной зверек, причем полный. А это как раз местные, те, о которых я вас в магазине предупреждал. Устало откинулся на борт лодки Смирнов, сидя прямо на дне. Что-то они припозднились. «Погоди, не понял. Ты что, их знаешь?» Ошеломленно выдавил из себя Сергей. «Ага, каждый вечер с ними в карты играем». Ухмыльнулся Олег, пытаясь смыть кровь с разодранной щеки. «Вот вчера проиграл, а сегодня они долг пришли трясти». Он откровенно заржал, глядя на выражение лиц своих спутников. «Расслабьтесь, это нервное. Я их впервые вижу». Между тем их лодка приблизилась к двум остальным. Народ в них ошарашенно разглядывал берег, по которому рыскали твари, потому как среди них появилась еще одна, значительно больше всех прочих. Андрей в завернул оборот на русском непечатном, разглядывая ее через оптику на своем карабине. Кто-то из девушек охнул, и было отчего. Это была всем тварям тварь. Под три метра в холке. Опиралась на передние конечности, как горилла. Все тело было покрыто пластинами брони с торчащими костяными шипами. Огромная приплюснутая голова со скошенным лбом, увенчанная выдвинутыми вперед рогами и челюстями размером с хороший чемодан. Узкие прорези глаз, словно попытка природы максимально защитить уязвимую часть тела. От головы по спине шли несколько рядов шипов приличного размера, образуя своеобразный гребень. Такая туша точно должна была весить не меньше двух тонн. Жуть полная! Тварь уставилась в сторону дрейфующих лодок и несколько минут не отводила от них взгляда, будто оценивала возможные перспективы. От взгляда этого монстра мурашки не то что бежали, судорожно копали себе могилы и закапывали с них сами. Проняло всех, но им повезло. Тварь в заплыве участвовать не захотела. С легкостью и и балерины эта массивная туша скользнула за пределы зоны их видимости. Один миг и нет ее... Словно и не бронированные чудовища вовсе. Следом остальные твари стали покидать берег и набережную, направляясь обратно в сторону города. Несколько минут все молча таращились в сторону опустевшего берега. До многих начало доходить, какой участи они только что избежали. Юлек, а ты часом памперсы прихватить не догадалась?» Первым подал голос Андрей, отрываясь от оптики. Девушка в ответ одарила его изумленным вопросительным взглядом, «Оказывается, что в определенных случаях приближение объекта, хоть и сугубо визуальное, является концентрированным злом. Я чуть штаны не испортил». Кто-то в ответ засмеялся, кто-то просто улыбнулся. Но от потрясений вроде отошли все. Лодки направились к острову. Народ тихо обсуждал увиденное и пережитое. Только один раз все настороженно покосились в сторону Смирнова, когда Андрей спросил, могут ли на острове оказаться такие же огромные твари. Настороженность сменилась недоумением, когда тот ответил, что такие там вряд ли могут оказаться. Но на этом все и закончилось. Пока Андрей ворочил веслами, Смирнов занялся своим оружием. Как ни странно, но арбалет каких-либо повреждений не получил. А вот побывавший в песке и воде карабин требовал чистки. И Малек и занялся. К тому моменту, когда лодки подошли к берегу на расстоянии арбалетного выстрела, он снова был во оружии. Помятые от ударов пластины бронежилета, неприятно давили на отбитые ребра и тоже требовали ремонта. Но с этим Олегу пришлось повременить. Неприятно, но терпимо. А вот с тремя смятыми магазинами пришлось расстаться. Никакому ремонту они не подлежали. И под участливыми взглядами группы отправились за борт. Естественно, предварительно опустошенными. Осмотр побережья с помощью бинокля ничего не дал. Островок выглядел пустым. Обзор существенно затруднялся кустарниковой растительностью, буйно разросшийся в пяти метрах от уреза воды. Решили высаживаться. Лодки спустя пару минут ткнулись носом в песок. Все скучковались возле них и вопросительно уставились на Смирнова. Под его взгляд попал маячивший за спинами остальных Павел. Лицо парня украшал внушительного вида синяк. Левый глаз заплыл. — Чего это с ним? — удивился Олег. — Да блин! — замялся с ответом Тимофей. — Мы, когда лодки спустили, этот шасть впервую и уселся на носу. Понимаешь, не на весла, а на пассажирское место. Я и охренел. Не сдержался, в общем. — Да, задумчиво протянул Сергей и добавил. — Вот ведь. Никто не понял его мыслей, но каждый интерпретировал по-своему. На лицах людей мелькнули улыбки, народ развеселился. — Рано. — Мне нужен один-два человека сплавать туда. Вернул всех в реальность Олег, указав в сторону берега, от которого они только что приплыли. «Кто пойдет со мной?» «На хрена?» — опешил от такого Андрей, и, судя по выражениям лиц, остальные были с ним полностью согласны. «Тебе там мало прилетело?» При этих словах Юля тихо ойкнула и стала копаться в пакете, который наполнила в аптеке. За надом. Олег не стал уворачиваться от рук девушки, накладывающей ему на рану марлевый тампон и фиксирующий его пластырями. «И если я правильно все понимаю, это будет необходимо всем нам. Так что без вариантов. Ну, кто со мной?» «Там же этот...» Тимофей приложил руку к колбу с двумя оттопыренными пальцами, изображавшими рога. «И остальные эти? И зомби еще?» «Ты же видел, что они ушли. Я никого подставлять не собираюсь. Нужен человек просто на стреме постоять, чтобы меня не спалили. Из лодки выходить не нужно. И это... Они не зомби». Тут из кустов на берег вырулила парочка тех, кого Тимофей этими самыми зомби и обозвал. Два мужика в потрепанном камуфляже, который с потрохами выдавал в них бывших рыбаков. Они, увидев расслабившуюся толпу, быстренько направились к прибывшим. Радостное урчание у потенциальной еды отозвалось очередным шоком. Но уже немало хлебнувший за сегодня народ все же чему-то научился. Оказавшись к ним ближе всех, Денис, без затей, выпустил по нападавшим половину магазина из своего ижа. Этого рыбаком хватило. Кушать они почему-то расхотели и тут же прилегли на прибережный песочек. Зато народ взбодрился. Оглядываясь, он ожидал новых гостей, которые могли появиться на звуке выстрелов. Не появились. Оказалось, что рыбаки обустроились на острове недурно. Видно было, что промышляли тут далеко не в первый раз. Приличная, даже комфортабельная для такого дела землянка на 4 человек, простенькая алюминиевая посуда, котелок литров на 5, недельный запас продуктов и воды, трехместная свернутая палатка, две 20-литровых канистры с бензином, пара обычных топоров, пакет с разовой посудой, одеяло и прочая мелочь, необходимая для быта в условиях, лишенных изысков цивилизации. Но больше всего порадовала двухместная надувная лодка с трансом и малосильным подвесным моторчиком. Она была причалена в маленьком затончике, укрытом от глаз, если смотреть с воды. Её-то Смирнов и облюбовал для своих целей. С Олегом отправился Николай. Не потому, что горел желанием. Он вообще был человеком малообщительным и осторожным. Разговор в компании поддержать, конечно, мог, но в номинацию «Душа компании» попал бы вряд ли. Больше слушал чужие мнения, оставляя свое, как правило, при себе. А что до дел, так и вовсе, если это дело не касалось его лично, то энтузиазмом Николай не фонтанировал. В общем, это было не его дело. В компанию к Смирнову попал чисто случайно, по жребию, поскольку тому удалось все же донести мысль о необходимости своего мероприятия, а юношей со взором горящим среди парней не нашлось. Вот и тянули палочки, короткие и длинные. Остальные новоявленные островитяне получили задание прочесать остров на предмет выявления тварей, и обустроить лагерь для всей честной компании. Осмотр берега в бинокль никакого беспокойства у Олега не вызвал. Пустынный берег, пустая набережная, вообще никакого движения. Словно и не было никогда ничего, если бы об обратном не говорили неподвижные тела застреленных им монстров, а еще тех, кого эти монстры ушатали сами. К берегу они подошли на веслах, мотор заглушили загодя, дабы не привлекать внимания его жужжанием. Олег спрыгнул в воду возле плавающего в воде трупа. «Да, если бы неудачный выстрел Тимофея, то это чудовище Смирнова точно бы утопило. Утопило, а потом схорчило в свое удовольствие. А с половиной черепа кушать, как правило, не особо хочется. 338-й патрон — хороший утолитель голода. А Манлихер есть Манлихер. И еще хорошо, что эту тушу не унесло течением, прибило к помосту с привязанными лодками». Схватив труп за лапищу и преодолевая чувство отвращения, Смирнов потянул его к берегу. Совсем из воды вытаскивать не стал. Достаточно того, чтобы нарост на затылке не заливало водой. Смирнов достал нож, разрезал этот самый нарост, который по форме был похож на половинку чесночной головки. Аккуратно, по впадине между зубчиков. После чего сунул в разрез руку и вынул комок черной субстанции, похожей на нить искомканной паутины. Посмотрел на то, что было у него в руке, и, удовлетворенно кивнув самому себе, убрал добытые в подготовленный полиэтиленовый пакет. Далее он проделал ту же самую процедуру с остальными застреленными ими тварями. Потом подобрал брошенный им во время стычки пакет с продуктами, который тварям оказался совсем неинтересен, и вернулся к лодке. Никто его не преследовал. Монстры исчезли. С малой толикой надежды выковырил из песка КСУ Надежда скоропостижно скончалась при первом же взгляде на оружие. Автомат был безнадежно изуродован, поэтому отправился обратно в песок. Николай наблюдал за его действиями с непониманием, но по возвращении Олега вопросов не задавал, по обыкновению держась отстраненно. Или просто решил задушить свое любопытство, не зная, как отреагирует на него этот более чем странный товарищ. На острове самыми организованными оказались девушки. Они, распределившись между собой занялись приготовлением еды и наведением порядка в землянке. Даже Алла с аккуратно наложенной свежей повязкой пыталась им чем-то помочь. А вот с мужской частью их маленького коллектива все было не так однозначно. Один Виктор занимался бытом. Он обустроил правильный очаг, выкопав углубление в песке со стороны скрытой от города кустами. На этот очаг девушки уже пристраивали котелок, а вот остальные после проверки острова решили заняться своими, чисто мужскими делами. Сергей чистил карабин и рассказывал Тимофею об устройстве его большой винтовки. Андрей занимался установкой на арбалет штатного оптического прицела, который не успел поставить в магазине. Остальные просто развалились на траве, побросав оружие и вещи, обсуждая события этого дня, словно на туристическом привале. Попытка Аллы с помощью призывов к общему и справедливому привлечь мужскую часть к работе была встречена сарказмом со стороны Вадима Краснова, как и попытка призвать к совести. Это было ее коньком мотивировать подчиненных совдеповскими лозунгами и призывами, уповая именно на совесть в различных ее проявлениях. А еще героизм, как единственный путь эту совесть очистить для всеобщего блага работодателя и ее скромной персоны. А вот когда девушка попробовала надавить на Вадима угрозами о явлении на свет Божий и неких скелетов из шкафа, намекая на что-то неблаговидное, то и вовсе нарвалась на откровенную агрессию и убежала умываться слезами в кусты. Уведенное Смирнову не понравилось, от слова совсем, но вмешиваться он не стал. Повесив оружие за спину, он занялся установкой палатки. Не то, чтобы она была особо нужна, аборигены устроили для сна деревянный настил, который вполне мог вместить пять девушек, так что им вполне хватит, а мужчины и под открытым небом не растают. Но все же лишним не будет, хотя бы на случай дождя. С палаткой справился довольно быстро, взял лопату и принялся обустраивать кладовку. Раскиданные пакеты с продуктами взор далеко не радовали. Провиант всегда требует к себе особого отношения, порядка и хоть каких-то минимальных условий для обеспечения сохранности. Вода требовала прохлады, да и тем же продуктам она не помешает. Выкопав яму в виде перевернутой пирамиды, получил несколько полок. Сверху сородил что-то вроде шалаша, помог Виктор, сразу понявший суть затеи. Потом подключились Андрей с Юлей, они и завершили сортировку и укладку провианта. Только после этого Олег взялся за ремонт своего бронежилета, который мешал из-за деформации пластин. Они ощутимо давили на спину и грудь. С помощью двух топоров он придал пластинам подобие оригинальной формы и вставил их обратно. Броник, несмотря на погоду, натянул себя сразу. Расставаться с защитой даже сейчас, когда не было рядом монстров, Смирнов не собирался. Мозг услужливо пододвинул воспоминания об одном из многочисленных тренингов для руководящего состава. Про карьерные траектории. Суть была такова, что менеджер, особенно с приставкой «ТОП», должен быть всегда готов как к взлету, так и к падению. К падению особенно, ибо это направлено на смягчение удара морды об асфальт, если падать все же придется. Смирнов сегодня и взлетал, и падал, поэтому почти в полной мере оценил разницу между карьерой и собственной шкурой. Так что нафиг-нафиг, всем известно, кто кого бережет. Потом снарядил все пустые магазины и распределил по разгрузке. Наконец девушки закончились готовкой и позвали всех к импровизированному столу. Забыв о делах, мужчины потянулись на аппетитный запах. Тут же нарисовался Павел и занял место по центру. Народ недовольно загудел. Павел тут же прикинулся шлангом и сделал вид, что к нему это отношение не имеет. Он сделал жест, обводя руками присутствующих. «Друзья!» Наш коллега обещал нам кое-что рассказать. Мы все хотим знать, что тут происходит. Олег, ты же нас не обманул? Хороший ход, грамотный. И от себя внимание отвлек, и на Смирнова стрелки перевел. И Олега попытался зацепить, сыграв на присущем тому обостренном чувстве справедливости. Может, и получилось бы. В другой раз. Однако Андрей себя к коллегам Павла почему-то не причислял. И уж тем паче себя к его друзьям не относил. Поэтому схватил Рыжова за шиворот и поднял на ноги. «Конечно, хотим. Но ты тут при чем? Ты же вроде не с нами был, и не тебе обещания давались. Оставь его!» Смирнов остановил Андрея, уже собиравшегося вышвырнуть Павла за пределы лагеря. «То, что я хочу сказать, должны знать все, даже он. Да и зачем тогда мы увезли его от тварей, чтобы тут голодом заморить? Только сначала давайте действительно поедим». На этот раз с ним согласились. На еду все набросились, словно голодные звери. Девушки, если и отставали от парней, то совсем не намного. Котелок сухой из найденной у рыбаков рыбы опустил в считанные секунды. В лед была разобрана и уничтожена большая часть сырокопченой колбасы, сыра и хлеба, которые кто-то, несмотря на приоритеты, расставленные Олегом, все же умудрился не только набрать, но и дотащить до лодок. Консервы решили пока не трогать. От такое дело неплохо бы и вмазать. Сытно потягиваясь, намекнул на алкоголь Денис. Думаю, девчонки не откажутся стресс снять. «Сколько его у нас?» Спросил Олег. «Шесть бутылок осталось. Остальные не пережили марафона». Выдал итог Андрей. «Тогда не стоит». После недолгих раздумий отозвался Смирнов. «Да тут меньше половины флакона на лицо. Даже настроения поднять не хватит». Поддержал Дениса Тимофей и чуть помолчав добавил. Или это опять какие-то твои заморочки? — Да, Смирнов, говори уже наконец, что тебе известно. — вступила в разговор Татьяна. — Хватит скрытничать. — Я и не отказываюсь, — вздохнул Олег. — Только не знаю, с чего начать. — Время есть, начни сначала, — настояла Татьяна. — Как скажешь, как скажешь, — грустно ухмыльнулся Смирнов. — Несколько лет назад мне довелось прочитать одну книженцию. Фантастика в стиле попаданцев. Это если кто не в теме, когда жители Земли попадают в другой мир и всех в итоге побеждают. И плохих, и хороших. Почитывал иногда, чтобы мозг разгружать. Впрочем, не суть важно. Так вот, там сюжет разворачивался в одном необычном мире. Или планете, или каком-то искусственно созданном объекте. Я так и не понял. Необычный потому, что весь состоял из кластеров. Клочков территорий, собранных из разных реальностей. В основе его существования заложена реализация теории мультиверсума, вроде как множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных. Эти кластеры, как пазлы, многогранники, похожие на соты, формируют единое целое из того самого множества реальностей или вселенных. За это тот мир в простонародье прозвали «ульем», человеческим «ульем». Официальное название «стикс», Кластеры загружаются в улей из соответствующей им произвольно выбранной реальности, со всем своим содержимым, включая людей. Эх, стоп, скинулся Андрей. Бро, ты мне сейчас мозг взорвал. Это как? Это типа где-то существует хрен знает сколько таких, как Земля, планет. В них есть одинаковые города, как, например, Хреномышинск, и в каждом из этих Хреномышинсков есть свой, например, Изя Пупкин. И в этот улей каждый раз в один и тот же кластер прилетает новый Хреномышинск с новым Изей, но каждый раз с другим. В смысле, из другой реальности. «Типа того», — кивнул Олег. «Я не знаком с этой теорией настолько глубоко. Так?» — слышал краем уха. Но что-то в этом духе. «Только, народ, давайте я сначала закончу, а потом будем устраивать сессию вопросов и ответов. Реально мысли путаются. Дальше». Единственный, насколько я понял, важный и соблюдаемый принцип для переноса — сохранение линейности объектов. То есть если из кластера выходит дорога, то она продолжается в другом кластере, и не обязательно, что она должна быть равнозначной. Была грунтовка, стал асфальт. Если через границу проходит мост, то он будет по обе стороны границы. Возможно, из разных материалов и различных конструкций. Возможно, с разрывом на границах кластеров. Если кусок реки, то и река будет по обе стороны. Если из другой реальности переносится кусок территории, то часто он может быть неполным. Территория ограничена границами кластера. Например, не весь город, а только его часть. Вот тут-то и наступают проблемы с электро, водой и прочим снабжением. Пропадает и связь, либо из-за отсутствия электричества, либо из-за отсутствия спутников, либо из-за того и другого вместе взятых. Инфраструктура разрушается. Такой перенос называется перезагрузкой. Причем периодичность таких перезагрузок у каждого кластера своя и задается ульем или каким-то механизмом в нем по одному только ему известному графику. То есть периодичность загрузок соседних кластеров может существенно различаться. В зависимости от этой периодичности кластеры делятся на быстрые с высокой частотой перезагрузок, по-моему от недели до трех, точно не скажу, стандартные, стандартные со средней скоростью перезагрузки от месяца до нескольких, не помню, медленные, с периодичностью один-два раза в год и больше, и стабы. Эти либо вообще не перезагружаются, либо никто не помнит, когда это было в последний раз. Характерный признак перезагрузки — туман с сильным кислым химическим запахом, прозванным «кисляком». Он всегда сопровождает процесс перезагрузки. Звуковые и визуальные эффекты, сопровождающие этот процесс, могут различаться. Но туман перезагрузки присущ всегда. По нему и понимают, когда из кластера нужно уносить ноги, если неизвестен точный временной интервал перезагрузки кластера. Люди, попадающие в этот мир, сразу заражаются спорами паразита, обитающего в воздухе. Вроде бы даже этот паразит в кисляке и аккумулируется. Заражаются все, без исключения. Но при этом последствия заражения не для всех одинаковы. Есть два основных вида. Первые – это те, у кого организм вырабатывает способность противостоять паразиту. Их называют иммунные, не потому что у них иммунитет против заражения, а потому что паразит не может взять контроль над их разумом, хотя и оказывает влияние на организм в целом. Этих меньшинство – капля в море. Вторые – это те, над которыми паразит приобретает полный контроль, лишая разума и превращая в монстров, употребляющих в пищу первых. Их называют зараженные. Это тоже условно, потому как заражены по факту и те, и другие. Поскольку способность к связной речи зараженные утрачивают полностью, то единственный звук, который они способны издавать, — это урчание. Да, забавные княженцы, однако. Я правильно понимаю, что ты заварил всю эту кашу, только исходя из того, что когда-то прочитал какую-то книжку? Медленно сквозь зубы процедила Татьяна. И только поэтому ты сразу пришел к выводу о том, что мы в другом мире? И только поэтому сразу начал убивать всех направо и налево, потащив нас за собой? — А я что говорил? — сразу вклинился Павел. — И я говорила, что он неадекватный, — добавила Алла. — Олег, ну как же так? Мы тебе доверяли, а ты с нами так... — поддержал их Вадим. — А вдруг это действительно эпидемия, и скоро появятся спасатели, как говорил Алла. Придется ведь отвечать. Аня вдруг замолчала, так и не закончив озвучивать мысль. Народ недовольно загудел. Максим зачем-то вскочил с места. «Эй, эй, полегче!» Олег демонстративно положил на колено руку с зажатым в ней ижом. «Торопиться не надо, да? Магазин полный, патрон в патроннике. Предохранитель? Ну мы ж сидим и спокойно обсуждаем ситуацию. Только сядем все и ладошки на коленочки положим, чтобы мне их видно было. Так безопасней будет для всех». И не нужно искать возможность поиграть в героев. Я вам не враг. После того, как закончим, решите вернуться? Лодки, вон они. Садитесь и плывите. Навстречу спасателям. Ага. Держать никто не будет. Он повернулся к Татьяне, отметив, что за оружие никто хвататься не стал. Ты не права. Не сразу. Тупил сильно. Кучу времени потерял. Пропустил мимо ушей информацию от Андрея о кислом тумане. Все посмотрели на Андрея, и тот, подтверждающий сказанный, кивнул. Отсутствие газа, света, воды и связи вообще проигнорировал, списав на аварию. Да и про книжку эту не вспомнил ни разу, пока та деваха не заурчала и не откусила приличный кусок человеченки. Вот тогда да, картинка сложилась в ту, что родом из книжки. А поскольку книженция в красках описывала ту задницу, в которую мы угодили, нет, даже не задницу, Поскольку из той все же есть выход, то единственное, что мне оставалось — действовать. Причем так, чтобы спасти свою любимую шкурку. Да и ваши, кстати, тоже. Но я вижу, ты и так все поняла. У вас же, кроме как посидеть и подождать, вроде никаких планов не было. Ну, посидели бы, подождали. Зачем всяких придурков слушать? До чего досиделись бы? Андрей, кстати, поведай. Что случилось с тем народом, который с нами в автобус не полез? — Я не видел, упражнялся в беге с препятствиями. Коллеги Олега промолчали, но было очевидно, что воспоминания для них приятными не были. — Ну, это... — нехотя ответил Андрей. — Эти, ваши. Толпой набросились. Похватали, повалили. — Да чего уж там, ханаем. — Но не уверен. — Алла, Сергей, напомните, пожалуйста, что у вас с руками? — Укусили. — отозвались оба одновременно. Значит, как минимум была угроза здоровью. А если к ней прибавить трупы того парня у автобуса и Ольги, то и жизни. Ну и кто после этого скажет, что не имела места необходимая оборона? Магазины? лицо крайняя необходимость, если интересно, кому будет. Смирнов мрачно усмехнулся. Полез в карман, вытащил промокшую пачку сигарет, поглядел на нее, словно видел впервые в жизни. Потом забросил в кусты. Несмотря на приличный стаж, он за весь день ни разу не вспомнил об этой привычке. «Ну и правильно. Вредно это, а тут еще и смертельно. Чуют, гады, дым. И как мухи...» Он вновь обратился к молча сидевшему у костра людям. «Только вот никому не интересно будет. Точнее, некому тут интересоваться. И общество защиты злобных гоблинов, чтобы предъявлять претензии за сокращение поголовья пустошей, тут тоже нет». «Ну разве что те ребята, которые меня летать и плавать учили?» «Погоди, бро!» «Что-то совсем мозг заклинил!» Андрей демонстративно почесал затылок. «Ты реально думаешь, что мы сейчас не на земле?» «Мы весь день по местам моего детства топали. Я же их как свои пять пальцев знаю!» «Да вон и Серега с Юлей подтвердят!» «Вылетело совсем!» Прервал того Олег. «Скажите аборигены, что за московской находится?» «Торговые центры там, парк городской, спальники», — впервые подала голос Юля. «То есть коровников там быть не должно?» «Какие коровники?» — удивился не только Андрей, но и Сергей с Юлей. Смирнов рассказал о своей встрече с полицейскими утром, дословно пересказав монолог, услышанный по рации. «Да ну!» — протянул Сергей. «Быть не может!» «Какой мир, какая книжка, какие коровники!» — сорвался на истеричный тон Павел. Да он какую-то несет, а вы варежки распахнули. Еще скажи, что нас зеленые человечки для опытов похитили. Да ты достал уже, — не выдержал Смирнов. Не хочешь верить мне, да и хрен с тобой. Себе-то веришь? Тогда задери морду в небо и глаза разуй, а потом сам себе мозг выноси на тему, чего быть может, а чего нет. Морду задрал не только Павел. Морды задрали все. На землю уже успела опуститься мгла, и на небе проступили звезды чужие звезды. Никаких тебе медведиц и крестов, скоплений мелких туманностей. Таких на Матушке Земле никто не видывал точно. И никакой Луны. Именно так, с маленькой буквы. Большего этот спутник не заслуживал. Наступила тишина, которая нарушал только едва слышный шелест речной воды, и больше ни единого звука. Такая тишина добавляла давление на психику, привычных к городскому шуму людей. Люди молчали, пытаясь осознать увиденное, осознать произошедшее и, наверное, попробовать как-то принять эти изменения. Смирнову тоже было не по себе. Да, он до сих пор действовал в соответствии с ситуацией, действовал больше интуитивно, чем осознавал реальность происходящего. А еще он отчетливо себе представил, как его будут рвать и есть. Картинка была настолько четкой и красочной, что заполнила всю его сущность целиком. «Без остатка». Сразу захотелось как-то обойтись без такого сценария. Наверное, только поэтому проявление новой реальности он принял за хороший пинок к действию. Но это абсолютно не означало, что он вот так просто вклеился в этот мир и вдруг осознал себя его частью. Понять далеко не значит принять. А вот сейчас он действительно прочувствовал, что потерял, попав сюда. Осознал, что возврата нет. И отмахнуться от этого вот так просто и смириться с потерей он не смог. Именно поэтому он сам искал доказательства, опровергающие безвозвратно случившееся, потому что сам до конца не верил. И вот теперь он вместе со всеми таращился на небосвод, практически захлебнувшись в буре накативших далеко не самых радостных эмоций. И из этой бури пришло понимание того, что если она захлестнет его окончательно, то погребет в пучине уныния и обреченности. Это будет означать смерть. Его смерть. Этот мир, если уж верить прочтенному, не то место, где можно хоть сколько-нибудь просуществовать в таком состоянии. И смерть как раз из той самой почти реальной картинки. Шах. «Мля!» Тишину разорвал тихий, но показавшийся таким громким вздох Виктора. Всегда тихий, по большей части молчаливый, от которого слова, даже отдаленно напоминающего русский разговорный, никто не слышал. «Ну, если убивать меня больше никто не собирается, то это могу убрать?» Олег покрутил иш, и, не дожидаясь ответа, убрал его в кобуру. «А почему ты нам раньше ничего не сказал?» — спросил Тимофей. «Или потом, когда Татьяна тебя спрашивала?» «Тим, ну не тупи. Вы весь день сталкивались с непонятками и зараженными. Некоторых вон даже на зуб пробовали. Меня летать учить пытались. На набережной целый табун колоритных персонажей нарисовался». Но уже третий час вы упорно ставите каждое мое слово под сомнение. Ну и кто бы из вас поверил мне тогда? Начались бы вопросы, претензии и прочая муть. Пока суть до дела, нас бы как раз посетил зверек с пушистым хвостом. Ну ты понял. И спасибо можете не говорить. Олег обвел присутствующих. Но все только отводили глаза в сторону, признавая его правоту. — Да ладно, не грузитесь. — Я и сам до конца уверен не был, пока обратно с Колей не сплавали. Трудно принять этот факт. И что мы тут теперь, всю оставшуюся жизнь коротать будем с этими веселыми зверушками? Денис растерянно переводил взгляд с одного на другого. Какими зверушками? Не понял Олег. Теми, которые нас по берегу гоняли. Точнил тот. Вот это ты правильную формулировку подобрал. Всю оставшуюся жизнь. А вот кто и сколько ее коротать будет, зависит теперь только от вас самих. И я уже говорил, они не зомби и не зверушки, они зараженные. Не поняла, как это зараженные? Удивилась Анна, практически не подававшая ни разу за весь день голос. Зараженные это те, кто заразился вместе с нами, а эти монстры какие-то. Я думаю, что необходимо поделиться с вами тем, что я вычитал, и что еще сохранилось в памяти. Все промолчали, но говорить что-либо и не требовалось. Все и так было написано на их хмурых лицах, и Олег продолжил. Судя по описанию, зараженные проходят несколько этапов развития. Сначала, когда паразит захватывает их разум, они становятся заторможенными. Их движения дерганы и не очень координированы. Двигаются медленно, но способны на короткие скоростные рывки. Таких называют пустыши. Паразит требует пищи для своего развития и развития тела. Такой пищей, как я уже говорил, являются в том числе и иммунные. Но люди не первоочередное блюдо в меню зараженных. На втором месте для них травоядные. Кстати, травоядные по каким-то причинам не заражаются, в отличие от хищников. А вот люди уже расположились на третьем месте, как иммунные, так и зараженные. Да-да, есть незараженные. Живность, включая людей, весом до 15 килограмм, не заражается от слова совсем. В основном дети. Не спрашивайте, почему не заражается. И почему именно до этой массы, не отвечу. Но именно они стоят на первом месте в рационе зараженных. Маниакальная их тяга к кошкам и мелким собачкам просто запредельна. И уже в последнюю очередь они едят себе подобных. Каннибалы они. Видимо, мясо зараженное сильно уступает по своим вкусовым качествам всем остальным. Но, как говорится, голод не тетка. После заражения происходит трансформация мозга. Утрачивается сознание и навыки. Происходит сбой координации, поэтому движения изначально будто дерганые. Для адаптации нужно время, хотя и немного, и еда. Их медляками принято называть, или пустышами. На этой стадии у них не очень хорошо со зрением, что вполне компенсируется неплохим слухом и обонянием. Но у них изначально переизбыток силы. Если пустыш не получает по каким-то причинам пищи, То он теряет силы и становится практически беспомощным ползуном. Он не в состоянии никого догнать и уж тем более убить, если только не попасться ему пьяным или связанным. Однако, несмотря на такую беспомощность, за спиной оставлять таких не стоит. Будет очень неприятно, если в самый неподходящий момент он подползет и ухватит вас за ногу. К тому же своим урчанием он может дать знать своим, в том числе более развитым собратьям, что рядом находится потенциальная еда, Я уже говорил, что зараженные могут общаться с помощью урчания. Когда пустыш отъедается, его организм начинает меняться и перестраиваться. Они набирают в массе, их тело развивается и двигаются они гораздо быстрее. Не сразу, но довольно быстро, способны на небольшие скоростные ревки. Такие вроде прыгунами обзывали, хотя от пустышей они недалеко ушли. При хорошем стечении обстоятельств, посылающих кормежку, их развитие идет дальше. Они уже становятся способными пробегать определенные дистанции в погоне за добычей. В зависимости от развития довольно немаленькие. Они начинают утрачивать человеческий облик. На затылке начинает образовываться нарост, похожий на половинку головки чеснока или половинку очищенного апельсина. Таких называют бегунами. Те голые, которые напали на нас на набережной, скорее всего, они и были. Кстати, такой нарост есть у всех без исключения более-менее развитых зараженных. Его называют споровым мешком. Это самое уязвимое место любого зараженного. При его повреждении смерть наступает мгновенно. По мере насыщения организма питательными веществами, зараженные трансформируются дальше. Те перекачанные монстры, как тот, что бронежилет мне попортил, это уже как раз следующая ступень развития зараженных. Их называют лотерейщиками. Мощные, быстрые, с опасными когтями и уже измененным жевательным аппаратом. «Еще их жрачами называют. Все успели разглядеть их будки». Олег сделал паузу и, вловив едва слышимое, «Такое хрен забудешь», — со стороны Андрея продолжил. «У них и зубы меняются на более острые и крупные. Дальше они при постоянном питании перерастают в топтуна. Их так называют за то, что на пятках начинают пробиваться костяные шпоры, которыми тот стучит при ходьбе. На теле кое-где уже начинают формироваться костяные пластины, прикрывая наиболее уязвимые места. Если пустыша, бегуна или даже лотерейщика при удачном раскладе можно успокоить при помощи арбалета, то с этим тягаться без огнестрела уже можно даже не пытаться. Да и обычным огнестрелом его мышечную массу пробить проблематично. Маленькие пули тупо в ней вязнут, а учитывая то, что с момента заражения болевой порог зараженных падает почти в ноль, воевать с таким очень и очень накладно. Еще дальше за топтуном следует кусач. Это как горилла переросток с длинными передними конечностями и огромной хлеборезкой в два ряда зубов. Такого ножечком уже не поковыряешь. Да и огнестрел покрупнее, чем пятерка, почти не пляшет. Этот тварь развивается в рубера. Рубер? Это уже не просто боевая машина с огромной массой костяной броней, прикрывающей его голову, грудь и верхнюю часть спины. Это еще и тварь, довольно часто обладающая зачатками интеллекта. Он уже не просто нападает, умеет организовывать засады и совершать весьма логичные поступки. Споровый мешок у него защищен костяным наростом типа капюшона. Да еще и с самой этой броней вроде как не все понятно. Если стрелять в мертвую тварь, то броня пробивается на раз из обычного охотничьего огнестрела. На живом рубере костяная броня уже неплохо держит даже крупный калибр. Ну и последняя стадия — это элита. Это полностью закованный в броню, а с развитием с шипами — монстр, с огромной хлеборезкой, достигающий нескольких тонн в весе. Стремительный, с превосходной реакцией, с развитым интеллектом. Несмотря на свой вес и броню, может передвигаться абсолютно бесшумно. Вроде как ее подразделяют тоже, на молодую и матерую, но принципиальных значений я не помню. Остается только аналитика самих названий. Против элиты абсолютно не пляшет ни стрелковка, ни бронетехника. Даже у танка она способна башню выковырить и пушку в узел завязать. Глушат таких из пушек, ракет и гранатометов, но и то не факт, что с первого выстрела. А еще она может управлять более низшими зараженными. Иногда охотится одна, а иногда собирает вокруг себя свиту из менее развитых, и они выполняют для нее роль загонщиков. Вероятно, этому мы сегодня и были свидетелями. Вот от них-то я и торопился вас увести. Тактика кормежки зараженных довольно проста. Сразу после перезагрузки пока еще не произошло обращение. Они ломятся в обновленный кластер и выедают иммунных. Если кластер бедный на иммунных или, наоборот, слишком богат на зараженных, то выедаются еще и пустыши. В первом случае потому, что еды им всегда мало. Во втором — в целях исключения конкуренции. Почти как у нас, если нет врага, мочат своих. По моему разумению, нас спасли те самые коровники. Кластер с коровниками перезагрузился либо одновременно с нашим, либо рядом, с не очень значительным интервалом. И развитые пришли в наш кластер только после того, как покончили с несчастными буренками. Иначе нас давно бы уже доели. Олег сделал паузу. «Хрена себе, мирок!» — выдохнул Тимофей. «И как тут жить? Ты сказал, что этих танками глушат. Откуда тут танки? И кто глушит?» «Отсюда танки. В этом мире никто ничего, ну или почти ничего не производит. Почти все прилетает вместе с кластерами. В каком-то часть воинская загрузится, в каком-то склады с вооружением, где-то состав железнодорожный с ништяками, города с магазинами и прочим хабаром. Вот и пользуются местные иммунные. Шкурки-то свои, нужно как-то от зараженных защищать. Да и не только от зараженных. Хватает тут народца. Тут настоящая война. И воюют тут иммунные против всех. Предвосхищая ваши вопросы, скажу сразу, что народу здесь хватает самого разного. Есть иммунные, которые просто стараются выжить. Организуют на стабах базы и поселения. Механика управления различна, от тирании до вечи. Живут в основном за счет собирательства и охоты. Ага, прямо как в первобытные времена. Те, кто собирают ништяки с кластеров — сталкеры. Те, кто охотятся на зараженных — трейсеры. В целом, общее название добытчиков — рейдеры. Но единства между стабами нет, каждый сам по себе. Удельные княжества — блин, что зачастую оказывается для них фатальным. Историю все помнят. Есть еще тут внешники. Это те, которые сами установили связь между ульем и своим миром с помощью технологий. Вроде как порталы построили. У этих самые навороченные вооружения, поставляемые как раз из их миров. Они не занимаются собирательством. Их цель ⁇ охота за иммунными. Иммунных они разделывают как животных, поскольку нашли способ из их органов вырабатывать разные вещества затормаживающие старение, излечивающие от различных тяжелых заболеваний людей в их мире, богатых людей, поскольку затраты на все это безобразие просто колоссальные. Но они, к сожалению, окупаются. Вот и ловят теперь уже нашего брата. Чем дольше здесь пробыл иммунный, тем дороже стоят его органы. Благо, что внешники территориально привязаны к воротам, связывающим миры, и весь улей контролировать не могут. Чтобы удлинить свои руки, они используют муров. Муры — это тоже иммунные, которые в основном работают на внешников. То есть попросту ловят или отстреливают других иммунных без разбора. Иногда даже своих накосячивших под нож пускают. Бывает, фермы организовывают. Набирают новичков в перезагрузившихся кластерах, пихают в клетки и как животину на убой. И все это, чтобы продать органы внешникам или обменять на оружие и технику. Не брезгуют и собирательством. Вот такие аморальные наши собратья. В книжке даже типа поговорки было. Увидел мура — убей. Стронги есть еще. У этих свой бзик по жизни. Мочат внешников с мурами на почве личных счетов и моральных убеждений. Вроде как очень профессиональные бойцы. Вроде бы как есть некая организация, которую называют институтом. Эти по информации никого не мочат, занимаются изучением Улья и его возможностей. Контора скрытная и сильная, своими знаниями ни с кем не делится, много чего умеет. Оттого ее, если не боятся, то уважают многие, но больше боятся. Подозреваю, что вряд ли такое изучение возможно в этом мире без жертв. А жертвоприношение без опоры на силу – дело чреватое. Выводы делайте сами». Вроде как и с внешниками могут дела крутить. Ну и, наверное, последние по списку, но не по воинственности и отмороженности, это килдинги, называющие себя детьми Стикса. Религиозные, если так их можно назвать, фанатики. Считают себя наследниками первых обитателей Улья, чуть ли не со времен Вавилона, и хранителями их знаний. Поклоняются Стиксу, оттого устраивают человеческие жертвоприношения в его честь. Скармливают людей зараженным живьем или просто убивают под танцы с бубнами. Организация тайная, практически во всех стабах запрещенная, но неистребимая. Шифруется хорошо, как правило, под рейдеров. Если таких выявляют, то особо с ними не церемонятся. Вот как-то так. Я же говорил, что пустыши это только намек на тень того веселья, которое нам теперь обеспечено. Твою мать! Процедил сквозь зубы Денис, запустив пальцы в волосы и усиленно массируя голову. «Если это все правда, то мы оказались в том еще гадюшнике. Тут еще только мутантов не хватает. Блин, хотя все эти, как их там, руберы, лотерейщики, мутанты и есть. Полный восторг, блин!» «Да, еще прадник забыл», — спохватился Смирнов. «Не все так и вспомнишь. Мутанты тут тоже есть». Точнее, не совсем мутанты, а иммунные, измененные радиоактивным воздействием. Сюда прилетают до кучи и всякие реакторы, и полигоны, и свалки, заражающие территорию. Вот народ, который переносится с ними и меняется. Их атомитами называют. Им приписывают то, что они тоже едят иммунных, но не уверен, что это стопроцентная правда. Но то, что они ненавидят всех, это точно. И еще ребята от воздействия радиации деградируют постепенно. — Вот теперь почти полный, как ты говоришь, восторг. — Хрена себе! — поддержал Денис Андрей. Остальные угрюмо молчали, переваривая услышанное. — Вот это фарш! У меня сейчас мозг скипит. Людям что, мало зараженных? Зачем они еще между собой режутся? — Чего тут непонятно? — откликнулась Нина. — Власть — это основная и единственная причина, по которой человечество всегда убивало себе подобных. Почему тут должно что-то поменяться? Люди всегда остаются людьми. Я вот только одного не понимаю, точнее, многого. Но это как-то совсем не укладывается. Защищаться от зараженных это понятно. Полностью их извести, с учетом постоянных обновлений, нереально. Но тогда зачем за ними охотиться, тем более специально? Ведь если они такие опасные, что танкам не помеха, это занятие неоправданно во всех смыслах. — А вот тут солнце-то не права, усмехнулся Смирнов. Этот мир не только устраивает иммунным пакость, но, как правило, дает их все необходимое, чтобы выжить. Я уже говорил, что паразит не может подчинить разум иммунных, но он может и реально воздействует на их тела. Насколько я понимаю, он старается обеспечить себе выживание, как и в случае с зараженными. Поэтому иммунные со временем тоже меняются. Я бы сказал, совершенствуются. Они не болеют, они не стареют, становятся сильнее, быстрее и выносливее. В них теперь уже, можно сказать, у нас в разы увеличивается скорость регенерации. Кроме этого, проявляются способности, которые на матушке Земле принято было называть экстрасенсорными или добавлять приставку «сверх» к «естественным». Не то, чтобы кто-то сразу стал сверхсильным или сверхбыстрым, сначала в минимальных проявлениях. Они развиваются со временем, если их, конечно, развивать. Из-за этих изменений иммунные и стали мишенями для внешников. Но вот такая ирония. Паразиту требуется постоянная подпитка, которую организм иммунных дать не может. Для того, чтобы выжить иммунным, приходится постоянно употреблять ингредиент, который есть только у зараженных. Другими словами, иммунные нужны зараженным настолько же, насколько зараженные нужны иммунным. Вот такая вот взаимосвязь получается. Смирнов обвел взглядом ошарашенных товарищей. «Оцените каждое свое состояние. Не нужно ничего говорить. Я опишу, а вы убедитесь, что они характерны для всех. Постоянная головная боль пока притупленная, но периодически усиливающаяся. Тошнота и постоянная жажда. Мы все еще с утра постоянно хлебаем воду литрами, но никто еще так и не напился». Все подтвердили. Исключений действительно не было. «Это называется споровым голоданием». Пока вновь прибывший иммунный находится в пределах того кластера, с которым загрузился, это голодание в полной мере не проявляется. То, что сейчас с нами, это лишь отголоски. Стоит выйти за границу кластера, вот тогда все прелести почувствуются сразу. Жажда постоянно будет усиливаться и становиться совсем нестерпимой. Человек слабеет, сходит с ума от боли, сродни ломки наркомана и в конце концов умирает. Сроки точно не помню, но то, что каюк ему приходит довольно быстро... — Это точно. Вот такая вот ирония судьбы. — Подожди. — Вдруг спохватилась Нина. — Что значит есть только у зараженных? Они же голые. Нужно есть мясо зараженных или потроха? Смирнов запустил руку под бронежилет и вытащил целлофановый пакет. Из пакета на свет появились пучки темной паутины. Поковырявшись в этой паутине, Олег извлек серую виноградину, едва не пару сантиметров в диаметре положил ее на ладонь и поднес ближе к огню, чтобы смогли рассмотреть все. «Это спорон. Он есть у всех зараженных, кроме пустышей. Собственно, их поэтому так и называют, что пустые они. На пустышах даже патроны не окупаются, потому и уничтожают их только холодником. Ну, или если совсем писец подкрался, тогда да, не до экономии. Чем выше по уровню зараженный, тем больше в нем споранов. Спорон и есть тот самый ингредиент, из которого готовится подпитка для иммунных. Он же является и основной местной валютой, наряду с патронами. Вообще, насколько я понял, тут в ходу только натуральный обмен. Так что, Сергей, можешь те ассигнации, что в магазине по разгрузке пихал, использовать не по назначению. Да и то не Айс. — Да кто ж знал? — неожиданно засмущался бывший директор магазина. — Я выручку сохранить хотел. Думал, пропадет, потом нет, моешься. «Знаете, а он эту фигню действительно у них из башки вытащил», — бледнее произнес Николай. «Сам видел, думал...» «А, неважно». «Я же говорил, что он с катушек слетел!» Вновь завел свою шарманку Павел. «Уймись уже!» Не дал ему развить тему Смирнов. «Реально достал!» «Тут тебе не там, дырку в шкуре сделаю, мама не заштопает!» «Сам сказал, нет у меня крыши, снесло!» Кстати, для всех. Следите за тем, что и кому говорите. Тут за свои слова отвечать принято. Народец, сами понимаете, все чаще с оружием трется. А судебная система не зародилась еще. В лучшем случае в зародыше. В почитании Талион и законах Хамурапи. Все помните око за око. Смирнов попросил Андрея передать ему бутылку коньяка, предпочтя его водки. Дальше потребовало внимательно следить за тем, что он делает. Отлил из пол бутылки с водой часть жидкости прямо на песок, на четверть. Долил недостающий армянским алкоголем. Виноградина упала на дно бутылки. Через несколько минут она растворилась, оставив на дне осадок и запавших хлопьев. Смирнов процедил жидкость через марлю в пустую полуторалитровую бутылку. Еще с пятью виноградинами проделал ту же операцию разлив все полученное поровну в две полуторалитровых бутылки, улыбнулся и под пристальные и удивленные взгляды окружающих сделал три больших глотка. Вкус был тем еще подарком. Запах стелек из сапог после марш-броска с полной выкладкой, да и вкус тех же самых стелек. Однако боль из головы улетучилась практически мгновенно. Земным таблеткам до такого эффекта очень и очень не близко. С тела схлынула усталость, и разлилось приятное тепло, наполняя его бодростью. Он удовлетворенно кивнул и протянул бутылку вперед, предлагая присоединиться желающим. Желающих не нашлось. Растерянные или откровенно брезгливые взгляды. Смирнов наполнил из той же бутылки свою армейскую флягу до половины с тем расчетом, чтобы по такой же порции хватило на всех. Бутылку с остатками содержимого поставил на землю недалеко от костра, но так, чтобы огонь не смог дотянуться. Оставшиеся от сцеживания хлопья были осторожно перемещены в баночку из-под специй, заблаговременно вытряхнутых оттуда. Все молча наблюдали за его действиями, но никто даже не шелохнулся. Смирнов обвел взглядом каждого, пытаясь проанализировать перспективы. Анализ выдал плачевный результат. Пришло понимание того, что до принятия реальности им еще далеко. С изменениями всегда так. Сначала отрицание, потом сомнение и критика. Понимание. И уже как последняя стадия принятия. Понять-то, наверное, и поняли. Но вот до последней стадии им с той инертностью, с которой привыкли, еще как до славного города Парижу. Но вот только изменения сейчас были такого плана, что требовали игнорирования промежуточных стадий. Жизнь тут означала действие в постоянной неопределенности. И мгновенные реакции на любые изменения. Именно это до них еще не дошло. А значит, эта самая жизнь становится на весы случая. Немного кольнуло разочарование. Он, конечно, не ожидал слепой веры в свои слова и действия. Но со многими был знаком довольно давно, а некоторых считал друзьями. Потому оставлял Талику надежды на эту самую дружбу. Оказывается, не тот случай. Может, оно и к лучшему. Одному проще. Опора только на себя и свои возможности. Ответственность тоже только за собственную глупость. А именно из-за нее, как правило, и приходится всегда расплачиваться. — Значит так, народ. Олег поднялся, собираясь уходить. — Кого припечет, лекарство вот, — он указал рукой на бутылку. — Его называют «живец» или «живчик». Потребность в среднем около полулитра на неделю. При ранениях, стрессовых ситуациях или больших нагрузках больше. Потребность организм сам подскажет. Тут примерно дня на 3-4, Только мой совет – не нюхайте. Кто хочет получить кучу неприятных ощущений, может играть в брезгливость дальше. Дело ваше. И еще. Как бы пафосно ни звучало, но расклад такой. Либо вы принимаете правила этого мира, и он принимает вас, либо не принимаете, и он отвечает взаимностью. Улей называют территорией везучих. Не потому, что тут всем поголовно везет, а потому, что везет только тем, кто этого заслуживает. Улей не любит некоторых вещей, в том числе стабильности и несерьезного к нему отношения. И наказание у него всегда лишь одно. Думаю, всем понятно, какое. Все герои, прочтенных мной книг, это либо прожженные вояки, прошедшие войну или вооруженные конфликты, либо крутые спецназовцы, Либо на худой конец повернутые на всю голову выживальщики. Мы, как вы понимаете, не относимся ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. Сегодня Фортуна не только улыбнулась нам. Она улыбилась постоянно, даже, наверное, в лобике целовала. Но это не значит, что так будет всегда. Улей весьма циничен. Теперь вы знаете об этом мире почти столько же, сколько и я. Верить или нет, теперь только ваше дело. Олег, подожди! Неожиданно остановил его Вадим. Мы же в одной лодке. Нужно же решить, как действовать дальше. Организуемся, определим стратегию. Как обычно, накидаем идей, выберем лучшую. Распределим функционал. У нас же хорошая команда. Стоп, стоп, уважаемый. кринился Андрей. Я правильно сейчас все понял. Ты себе роль генерала отрезал, что ли? Не отрезал, а посчитал эффективным взять на себя руководство. Он бросил осторожный взгляд на Татьяну, но та молчала. «Извините». Олег с удивлением услышал голос Сергея, неожиданно жесткий. «Я никого из вас не знаю, как не знаю формулу определения эффективности в такой ситуации. Но я успел увидеть вас всех в деле. Поэтому считаю, что у Олега как минимум больше информации и понимания происходящего. А значит, и вероятность ляпов меньше. А насколько я смог понять, их цена тут совсем не маленькая. Олег же уже поделился с нами своими знаниями. Если будет что-то нужно, то подскажет. Так ведь, Олег?» Мы же одна команда. Подожди, уважаемый, — вновь не унимался Андрей. Ну что ж ты за нас всех-то решаешь? Петрович прав, я тоже вас не знаю. А его в деле видел. И меня терзают смутные сомнения, что все мы здесь живыми сидим только из-за него. Вот это я понимаю эффективно. Так какой смысл что-то менять? Я, например, за Олега. Пусть нас и дальше ведет. Олег, поведешь? Не смей давать надежду, если не сможешь ее оправдать. Прикоснулся к душе, и ты уже за нее в ответе. Так говорил один мой очень хороший знакомый. После некоторой паузы выдал Смирнов. Кто из крутых менеджеров напомнит принципы, присущие команде? Народ реально впал в ступор от услышанного. Никто не был готов к этому вопросу. После того, как первое ошеломление спало, начали раздаваться нестройные голоса. Общая цель, командная мотивация, четкое распределение ролей и компетенций, грамотно выстроенные взаимодействия, правильные люди, понимание процессов принятия решений, наличие обратной связи, наличие конфликтов как основания для совершенствования. Олег с пониманием смотрел, как челюсти Андрея, Сергея и Юли медленно смещались в сторону песка под ногами, с каждой репликой ниже и ниже. И мысли было понятно, о чем идет речь, что весьма и весьма смутно. Но поражало иное. То, с какой четкостью сыпались умные формулировки со стороны коллег Смирнова, не могло не поразить. Словно наизусть зубрили. Ночью разбудишь, расскажут. Доверие! поставила точку в списке Аня. Грамотно выстроенное взаимодействие подразумевает доверие! отпарировал Максим. Супер! «Остается добавить только дисциплину», — подытожил Смирнов. «А теперь кто скажет, насколько наша честная компания соответствует этим принципам?» «Так все есть», — сразу же ответил Максим. «И цель у нас общая — выжить и до людей добраться. И мотивации хоть отбавляй, никто умирать не хочет. Да и все остальное есть. Вадим правильно говорит, осталось только взаимодействие определить и цель персонализировать». «Да вот оно, доверие. На песочке сидит, у костра греется». Улыбнулся в ответ Смирнов, взглядом указав на бутылочки с живцом. «Да и дисциплина погулять куда-то вышла. Не налезает на наше сборище эта матрица из умных слов. Особенно в разрезе действий. И голосований никаких не будет. Я не доказывал никому ничего там, не собираюсь делать это и тут». «Ты решил нас бросить?» Правильно поняла ход мыслей Татьяна. «Нет, конечно», — ответил Смирнов. «Я собираюсь уйти. Лодка, в которой каждый гребет туда, куда хочет, обречена. Команда, где каждый сам себе начальник, где нет доверия и ответственности за других, — не команда. В мире, где идет война всех против всех, нужна не команда, а сплоченный отряд. Надеюсь, не нужно объяснять, что это значит. Я не готов брать ответственность за тех, кому это не нужно». В этом случае быть одним в поле безопаснее и предпочтительней. Ты мне как-то сама говорила, что настоящий руководитель должен уметь принимать кардинальные решения. Сейчас я следую твоему совету. И если кто-то сможет перешагнуть в себе крутого босса и решить стать бойцом, не только на словах, то, наверное, нам будет по пути. При одном условии. Команды на марше и в бою не обсуждаются. «Подожди!» Андрей поднялся, взял полторашку и сделал несколько глотков. Его физиономия приняла такое выражение, будто он съел таракана живьем. «Вот это отрава! Отвар из портянок отдыхает!» «Я чего сказать хотел? Я не руководитель. Но что такое дисциплина и нахрена она нужна, мне объяснять не стоит. Меня с Тарлеем комиссовали. Накрыло миной под Хабаровском в стодневном китайском конфликте. Взвод связи. Мы коммуникацию по зеленке тащили, когда под китайскую артподготовку угодили». А потом узкоглазые толпой полезли. Ага, маленькой такой кучкой. На весь горизонт. Только на дисциплине удалось вылезти. Да и глупо это не доверять тому, кто тебя из такой задницы вытащил. Я с тобой пойду. Посмотрев на бутылку в своей руке и хмыкнув, добавил. А реально работает. И приложился к емкости еще раз. За Андреем, ожидаемо, последовал Юля. Девушка ни на шаг не отходила от своего спасителя. Поэтому отхлебнула жидкость, не моргнув и глазом. Последним был Сергей. Тот бросил на всех задумчивый взгляд, пожал плечами и приложился к бутыли. Впрочем, для Смирнова это сюрпризом не оказалось. В отличие от него, они никак не были связаны с его бывшими коллегами. А вот последние молча переглядывались между собой и бросали неоднозначные взгляды то на Татьяну, то на Вадима. Татьяна, в свою очередь, уставилась на небольшие язычки костра, не обращая внимания на окружающих. Вадим заявил, что команда у них нормальная и менять ее необходимости нет. Добавил, что правильные решения нужно принимать на свежую голову утром и отправился устраиваться на ночлег. Остальные решили последовать его примеру. Смирнов на палочках разыграл с Сергеем и Андреем время вахты на оставшуюся ночь. Недоумение Андрея по поводу необходимости дежурства на острове бесследно испарилось. После того, как ему объяснили, что элита прекрасно умеет плавать, и что расстояние до острова вряд ли будет для нее серьезным препятствием. И пришло понимание того, что если такое вдруг произойдет, было бы совсем неплохо узнать об этом загоде и, разумеется, унести ноги тоже. Обустроив наблюдательный пост на вершине холма, с которого просматривались все подступы к острову, Смирнов отправил троицу вставших под его знамена на боковую. Ему досталась первая вахта, Андрею вторая, Сергею последняя, Юля, как не рвалась поучаствовать, в жеребьевке участия не принимала. Чтобы девушка не почувствовала себя ненужной, ей в безапелляционном порядке была назначена утренняя смена. Город темными силуэтами крыш едва просматривался на почти таком же темном небосклоне. Нигде не было ни намека на освещение. Не доносилось и звуков выстрелов. Крики, если и были, то напрочь глушились к кирпичными коробками домов и расстоянием, заполненным водой. Оптика была бесполезна. И Смирнов оглядывал подступы к острову через тепловизор. Расстояние до города Дедал т 2380 хантер осиливал. Но плотная городская застройка делала невозможным наблюдение дальше набережной. Хотя периодически прицел все же в ту сторону и направлялся. Посматривал в сторону лагеря. Он видел пятнышко почти погашего костерка и одинокую фигуру, застывшую сидя возле него. Потом увидел еще одну тихо крадущуюся в сторону центра острова. Любопытство сгубило кошку, но и человек от кошки недалеко отстал. Смирнов направился следом. На полянке возле раскидистого дуба Нина колдовала над клубком страховочного троса, прихваченного из охотничьего магазина. «Бог в помощь!» — припомнились слова из мультфильма. Нина, как маленькая девочка, спрятала руки с мотком за спину. Решила по-тихому решить все проблемы. «А кому я нужна? Родителей я больше никогда не увижу. Этот мир мне страшно. «Нужно делать жуткие вещи, от которых меня все колотит. Для вас я обуза. Ты же сам от нас отказался. Зачем тогда жить?» «Как запущено-то это все? почесал затылок Олег. «Ну, по поводу родителей мне сказать нечего. Мы все оказались в такой ситуации. Если ты не в состоянии это пережить, то не смею тебе мешать. А насчет всего остального — глупость. Человек, существо такое, может приспособиться к чему угодно. Было бы желание». И я ни от кого не отказывался. Я предоставил возможность выбора. «Вижу, что ты свой сделала». Не став ждать ответа, он развернулся и направился на оставленную позицию. Оттуда через какое-то время с удовлетворением проследил через тепловизор за фигуркой девушки, направлявшейся назад в лагерь. На взгляд Смирнова единственной проблемой Храмовой была излишняя эмоциональность и зацикленность на себе — Любую критику или даже конструктив, который так или иначе затрагивал ее интересы, Нина обязательно пропускала через себя. Зачастую в результате переработки получала сама и выплескивала вовне кучу ненужного пессимизма. Но все же Нина была хорошим человеком, и Олег наверняка опечалился бы, если бы она довершила свою затею. Вскоре его сменил Андрей. Смирнов уже предвкушал заслуженный отдых, но тот его задержал. — Погоди, командир, поговорить нужно. Пока нет никого. Андрей сделал приглашающий жест, предлагая Олегу присесть. Смирнов возражать не стал. Устроился поудобней, полагая, что парой фраз дело не ограничится. Однако Андрей не спешил. — Ну, давай поговорим. — О чем? — Тем, сам понимаешь, много. В догадках теряюсь. А спать сильно хочется. — Я о твоих друзьях поговорить хотел. Мы с Петровичем нехорошего опасаемся. Ты же должен понимать, что после твоих выкрутасов получилось два лагеря, конкурирующих. С оружием на руках. Я думал, что ты умнее. Сразу надо было под себя все забирать, пока все в шоке были. Недовольных я бы помог уговорить. А сейчас что? На каждом шагу оглядываться нужно будет. За корку хлеба пристрелить могут, когда провиант закончится. Успокойся. Дурного они ничего не сделают. Зачем? Что это им даст? Ничего. А все беззакония на земле творятся исключительно корысти ради. Да и контингент не тот, чтобы глотки рвать. Пока не такой. Так что не забивай голову ерундой. А что до... под себя? Так как раз потому, чтобы назад не оглядываться. Кто сам идет того понукать не нужно. А так сразу понятно, с кем не по пути. Ты же армейский, сам должен понимать, с кем можно вред ходить, а от кого только гемор, а то и подарок в спину получишь. Да знаю я. «Но не нравится мне все это. Я гнильцу за версту чую, а с той стороны попахивает. Ты бы рассказал про коллег своих, а я со стороны присмотрюсь, на всякий случай». «Говорю же, забей. Да и про всех рассказывать до утра языком чесать. А спать реально сильно хочется». «А мне про всех и не надо. Там нормальные ребята есть. Вот их-то действительно жаль за бортом оставлять. С Павлом тоже все понятно. Гнилой чел и не шифруется». А вот с парой-тройкой не все ясно. Этот Вадим. Он же сначала как все себя вел, С чего вдруг сейчас на себя одеяло стал тянуть? Ну так он всегда главным быть хотел. А тут облом вышел, расстроился, затихарился. Стал все ниточки под себя стягивать. Если вдруг руководство сменится, остаться единственным кандидатом. все логично и понятно. Да у него основная цель была из компании не вылететь. Как-то на расслабоне сам мне сказал. Потом, правда, опомнился и язычок прикусил. А сейчас... Ну так привык рулить. Кто же от руля просто так отказывается? Просто не понял еще, что тут к рулевому другие требования предъявляются. Да и не любят его наши региональные братья. Скользкий, хитрый, стрелочник. За базар вообще не отвечает. Тогда вообще ничего не понял. Почему тогда остальные с ним остались? Много почему могли. Привыкли подчиняться, не хотят менять начальство. Хотя у нас и так каждый был сам за себя, в своей мелкой песочнице. Но главное — принцип отары. Овцы не объединяются против волка, а просто радуются, что грызут не их. А все эти лозунги про команду «пустышка» — красивое покрывало на прогнившем матрасе. Привычка — въедливая штука. Нежелание что-то менять у многих в крови думаю все же скорее всего из за татьяны вот ее реально уважают но сейчас же ее фактически подвинули а понятно гвардия королевы это из за этого ваша рыжая на него набросилась только вот смысла не понял да я и сам не понял валы свои заморочки слухи ходили что спалили его на чем то какая то мутная тема с откатами через наемников на этом вроде как и подпалился Там как-то, в общем, тему заинтересованные личности замяли. Не просто так, конечно. Расторговались. А ей кто-то по старой дружбе эту информацию слил. Вот, наверное, и решила занять доминирующее положение. А тот просек, что ситуация изменилась, ну и оторвался. Он всегда так, если ответка прилететь может, то не выпендривается. А вот если безнаказанно, то тут, да, мало не покажется. А на кого он рассчитывать может в плане поддержки? На Павла точно. Одного поля ягоды. Еще на Максима Петрова, наверное. Тот повыше вскарабкаться хочет. Хотел. Вот и ластился к власти имущим. но как профи слабоват, вот и крутится как может. Да. Андрей приложился к фляге с живцом. Вот это гадюшник. А что же на это все Татьяна сквозь пальцы смотрит? Или она не в теме? Кто же знает. Я не спрашивал. А и спросил бы, что ж, думаешь, ответила бы, да мне, по сути, их танцы с бубнами до да лампочки были. «А ты такой весь из себя не тщеславный!» усмехнулся Андрей. «Как тебя только там самого не ушатали! Как-то не вписываешься ты в этот формат!» «Я люблю свою работу. Любил. Брал только то, что заслужил, если давали. По головам не лез, но и не прогибался. Конечно, ушатали бы рано или поздно». Чувство обостренной справедливости иногда жить мешает. Только тупо не успели пока. Грустно усмехнулся Смирнов. Или не позволил кто? Если я правильно понял расклад, то сейчас все зависит от Тани. Что-то везде ее ушки просматриваются. Если она примкнет к Вадиму, то получит численное превосходство. Если к тебе, то его получим мы. Как думаешь, какие у тебя шансы уговорить ее? «Извини, дружище, но я этого делать не буду. Скажи вот мне, в чем разница между «хочешь со мной» и пойдем со мной»?» «Да один хрен вроде. Хотя...» «В первом случае предлагается присоединиться на свой страх и риск. Во втором ответственность за предложение берет на себя предлагающий. Я тебя правильно понял?» «Именно», — подтвердил Олег. «Я готов взять на себя ответственность только за того, кто мне нужен и кому это нужно. Иначе никак». Смирнов криво усмехнулся в очередной раз, вспомнив про интересное предложение, сделанное ему в той прошлой жизни. Дежавю, блин. Андрей пристально посмотрел на собеседника. «У тебя с ней что-то было?» Смирнов в ответ отрицательно покачал головой. «Влюбился, что ли?» Олег пристально посмотрел на собеседника и поднялся. «Какой ты простой! Не все в нашей жизни так однозначно и примитивно. Есть поговорка такая, легко умереть за друга. Трудно найти друга, за которого стоило бы умирать. Хватит себя и этого. Андрей задумчивым взглядом посмотрел на собеседника и тихо произнес. Ты нашел, да? Только вот другу похоже на все это фиолетово и параллельно. И так получается, что одной рукой в ладошки не хлопнешь. Или я чего-то в этом раскладе не понял. Давай, чтобы сразу все было понятно и не до пустых предположений. Показалось, что нашел. Показалось. Мы часто наделяем людей качествами, которые им не свойственны. Сами. Исходя из собственных ожиданий. И когда реальность им не соответствует, приходит понимание, что эти ожидания иллюзорны. Это только наша ошибка. Реагируем только по-разному. Кто-то впадает в обиду и, как идиот, обвиняет всех и вся. Кто-то проводит переоценку в соответствии с реальностью. Вот только иллюзия и штука навязчивая. Глубоко опускают корни и всегда оставляют щелку для надежды в том, что твоя оценка была правильной. Но не в этом суть. Уговаривать я никого не буду. Это как в учебе. Научить можно только того, кто хочет научиться. Иначе пустая трата времени. Тащить за собой всех, кому это не нужно, подставлять под угрозу всех остальных — это не политика, и количество голосов не важно. Важны дела — Тут нет деток несмышленных. Каждый сам выбирает, с кем ему быть. Может, ты все же ошибаешься? Ведь никто откровенным отказом не ответил. Знаешь, друг Андрей, я уже давно не обращаю внимания на слова. Зато обращаю внимание на дела и поступки. Они красноречивее. Слова, расходящиеся с делами, пустые звуки. Все остальное ты видел сегодня сам, так что без вариантов. Не строй иллюзий. Смирнов поднялся и направился в сторону лагеря. «Хрен там. Те, кого мы однажды пустили в душу, остаются там навсегда. Даже когда жизненные пути расходятся. И это хреново во всех смыслах. По себе знаю», – ответил уже в пустоту Андрей. Достал тепловизор и приник к окуляру.